Глава десятая «Я думала, что мы вдвоем как-нибудь справимся». Генрик Ипсон Росмерсхольм Через час детектив и министр вышли из дома номер 14 по парк Плейс и, прошагав буквально несколько метров, вернулись на Сент-Джеймс-стрит. За чашкой кофе Чизуэлл немного смягчился и перестал отделываться шаблонными фразами. «Наверное», — решил Страйк, вздохнул с облегчением, когда привел в действие механизм, способный избавить его от невыносимого гнета страха и тревожного ожидания. Они договорились об условиях, и Страйк остался доволен. В последнее время его агентство нечасто получало такие денежные и серьезные заказы. «Что ж, благодарю вас, мистер Страйк», — сказал, отводя глаза Чизвуил, когда они остановились на углу. «Здесь я вынужден вас покинуть. Иду навстречу с сыном» и почти сразу сделал шаг по Сент-Джеймс-стрит, но почему-то не двинулся дальше. «Дело Фредди было у вас на контроле», — коротко сказал он, из-подволь наблюдая за Страйком. Страйк не ожидал, что Чизул коснется этого вопроса, а уж тем более здесь и сейчас, под занавес, после напряженного обсуждения, которое состоялось у них в подвальном ресторане. «Да», — ответил он, — «как не прискорбно». Чизвелл задержал взгляд на отдаленной художественной галереи. «Я вспомнил. Это вы подписали отчет?» — сказал он. «У вас редкая фамилия. Мне...» Проглотив застрявший в горле ком, министр все так же разглядывал галерею. Как ни странно, он совсем не спешил на условленную встречу. «Отличный был парень, Фредди», — выговорил он. «Отличный». Служил там же, где и я в свое время, с той лишь разницей, что в девяносто году, вы, наверное, знаете, собственный Королевский гусарский полк объединили с Королевским Ирландским гусарским. Так что он поступил на службу в Королевский гусарский, вдавал большие надежды, любил жизнь. Но вы с ним, конечно, лицом к лицу не встречались. Никогда, подтвердил Страйк. Сама собой напрашивалась какая-нибудь вежливая фраза он ведь был у вас старшим из детей из четверых покивал чизвелл две дочери его интонация словно закрыла эту тему дескать женский пол о чем тут говорить и еще один сын мрачно добавил он в тюрьме отсидел полагаю вы читаете газеты нет солгал страйк зная каково это когда твои сугубо личные дела мусолятся в прессе если щадить Пусть даже не вполне убедительно, чужие чувства. Всегда можно сделать вид, будто ты читал, но не все. Если же делать ставку на простую вежливость, то лучше предоставить собеседнику самому изложить свою версию. «Всю жизнь ему не имется, Рафу», — проговорил Чизуэлл. «Я устроил его на работу, вот туда, по знакомству». Он указал пальцем на далекую витрину галереи. «На искусство овеческом учился, но бросил». Продолжал Чизуэл. Моя жена считает, что он конченный человек. На смерть сбил молодую мать. Под наркотиками сел за руль. Страйк молчал. Что ж, всех благ. Чизуэл будто вышел из меланхолического транса. Он снова протянул для рукопожатия потную ладонь и широко зашагал по улице, кутаясь в теплое пальто, столь неуместное в этот ясный июньский день. Страйк двинулся по той же улице, но в противоположную сторону, на ходу доставая из кармана мобильный. Робин ответила после третьего гудка. «Срочно надо встретиться». С места в карьер начал Страйк. «У нас новое дело, причем крупное». «Черт!» – вырвалась у нее. «Я сейчас на Харли-стрит. Не хотела тебя дергать, пока ты встречался с Чизуэллом, но у Энди жена упала со стремянки и сломала руку. Я сказала, пусть везет жену в больницу». А слежку за ловкачом доверит мне. Дьявольщина. А барклай где? Все еще вебстером занимается. Ловкач у себя? Да. Рискнем, сказал Страйк. По пятницам он обычно сразу едет домой. А у нас дело срочное. Но это не телефонный разговор. Ты можешь сейчас подъехать в Красный Лев на дьюк оф йорк стрит Не выпив ни капли во время беседы с Чизуэлом, Страйк жаждал перед возвращением в контору пропустить пинту пива. Если в выходном костюме он был как бельмо на глазу у истхэмской белой лошади, то для Мейфера такой вид оказался в самый раз, и через пару минут Страйк уже входил в Красный Лев на Дьюк оф Йорк-стрит. Уютный викторианский паб с бронзовой фурнитурой и гравированным стеклом, совсем как в Тотнами. Сев за угловой стол с пинтой «Лондон Прайд», и найдя в телефоне информацию о Дели Уин и ее муже, он стал читать статью о предстоящих паралимпийских играх, в которые неоднократно цитировали Делию. «Привет». Через 25 минут Робин уже опустила сумку на противоположное кресло. «Выпьешь что-нибудь», — предложил Страйк. «Я сама возьму», — ответила Робин. «Ну?» Она вернулась на свое место со стаканом апельсинового сока. Ее с трудом сдерживаемое нетерпение вызвало у Страйка улыбку. «Что там? Что понадобилось Чизуэлу?» Пап, изгибавшийся подковой вдоль единственной стойки, уже заполонили элегантно одетые мужчины и женщины, у которых начинался уикенд, или, как у Страйка и Робин, еще только заканчивался рабочий день. Понизив голос, Страйк рассказал ей о встрече с Чизуэлом. «Вот как!» озадаченно произнесла Робин, когда Страйк наконец-то ввел ее в курс дела. «Стало быть, нам предстоит накопать всяких гадостей против Дейли Уин?» «Против ее муженька», — поправил Страйк. «Но Чизуэлл предпочитает выражение «раздобыть козыри». Потягивая сок, Робин молчала. «Шантаж — занятие противозаконное, Робин», — сказал Страйк, верно прочитав ее выражение лица. Найт хочет опустить Чизуэла на 40 тонн, а Уин хочет лишить его министерского кресла. А он, значит, хочет шантажировать обоих, причем с нашей помощью. Мы копаем грязь изо дня в день, резко ответил Страйк. Не познавато ли включать совесть? Раздосадованной не столько ее позицией, сколько собственной вспыльчивостью, он сделал большой глоток. Теперь она жила с мужем в желанном доме с подъемными окнами. А он занимал две продуваемые ветром коморки, да и оттуда мог в любой момент вылететь по прихоти застройщика. Агентство впервые получило заказ, который обеспечивал полную занятость троим сотрудникам, и причем, надо думать, не на один месяц. Страйк не собирался извиняться за свое поспешное согласие. После нескольких лет каторжной работы он устал то и дело уходить в минус, когда поток заказов иссякал. Между тем у него были определенные планы в том, что касалось бизнеса. Но для их достижения требовался более солидный банковский счет. Так или иначе, он почувствовал, что должен отстоять свою позицию. Мы, как адвокаты, Робин, всегда на стороне клиента. Но ты же сам на днях отказал банкиру, который хотел выяснить, где его жена. Да, поскольку ежу было ясно, что муж ее не пощадит, когда разыщет. «Ну, допустим», — с вызовом сказала Робин. «А что, если им известно прочизывало нечто такое?» Она не договорила. Долговязый мужчина, увлеченный разговором с коллегой, наткнулся на кресло Робин, и та, чуть не ударившись носом о стол, разлила апельсиновый сок. «Эй!» — рявкнул Страйк. Робин пыталась отряхнуть мгновенно промокшее платье. «А извиниться?» «Вот незадача», — протянул незнакомец, — разглядывая облившуюся соком Робин. На них стали оборачиваться другие посетители. «Разве это из-за меня?» «А из-за кого же еще, черт побери?» Страйк поднялся и уже обходил стол. «Не слышу извинений». «Корморан!» — попыталась урезонить его Робин. «Ну ладно, извиняюсь», — проговорил Долговязый, как будто делая большое одолжение. Но когда он оценил габариты Страйка, его раскаяние стало, похоже, более искренним. «Приношу вам самые...» «Вон отсюда!» — прорычал Страйк и обратился к Робин. «Садись на мое место. Если здесь появится еще одно такое мурло, пусть наткнется на меня». Отчасти смущенная, отчасти растроганная, она взяла намокшую сумку и сделала, как ей было сказано. Страйк отошел и принес для нее ком бумажных салфеток. Спасибо. Ей было трудно удерживать наступательную позицию, когда он добровольно уселся на мокрый стул, чтобы избавить ее от неудобств. Вытирая сок, Робин подалась вперед и тихо заговорила. Знаешь, что меня больше всего тревожит? Рассказ Билли. Тонкое хлопковое платье липло к телу. Страйк прилагал немало усилий, чтобы смотреть ей только в глаза. В этой связи я задал вопрос Чизуэлу правда естественно неужели я бы смолчал услышав что его шантажирует брат билли и что он сказал что на его совести смертей нет а за незапланированные последствия никто ответственности не несет и как это понимать об этом я тоже спросил и он привел гипотетический пример дескать взрослый человек выронил мятную постилку а затем ее подобрал какой- то ребенок и подавился что что я знаю не больше твоего. Билли, вероятно, не перезванивал. Робин помотала головой. Понимаешь, очень может быть, что Билли одержим бредовыми идеями, сказал Страйк. Когда я передал Чизуэлу суть этого рассказа, в его манере не отразилось ни раскаяния, ни страха. С этими словами он вдруг вспомнил, что по лицу Чизуэла пробежала какая-то тень, как будто эта история ему знакома. «Так чем же злодеи шантажируют Чизуэла? не поняла Робин. «Ума не приложу, хоть убей», — ответил Страйк. «Он говорит, что те события произошли шесть лет назад. Но это не вяжется с рассказом Билли, потому что шесть лет назад тот был уже взрослым парнем. Чизуэл обмолвился, что кое-кто счел бы его действия аморальными, хотя ничего противозаконного он не совершал». Вроде бы подразумевалось, что на тот момент его поступки не противоречили закону, хотя в настоящее время выходят за рамки допустимого. Страйк подавил зевок. От жары и пива его клонило в сон. А вечером он обещал быть у Лорели. «Значит, ты ему веришь?» – заключила Робин. «Верю ли я Чизуилу? Глядя через плечо Робин в обильно украшенное гравировкой зеркала, Страйк начал рассуждать вслух. Готов поспорить, что сегодня он был со мной честен, просто от отчаяния. Но можно ли ему доверять? Думаю, не более, чем первому встречному. То есть он вызвал у тебя неприязнь?» Спросила Робин. «Я тут о нем почитала». «И?» Ратует за казнь через повешение, за антииммиграционную политику, голосовал против увеличения отпуска по беременности и родам. Не заметив беглого взгляда Страйка, скользнувшего по ее облепленной платьем фигуре, она продолжала. Разглагольствует о семейных ценностях, а сам ушел от жены к какой-то журналистке. Короче, в собутыльнике я бы такого не выбрал, но он заслуживает сочувствия. Одного сына потерял, второй недавно убил женщину. «Вот, пожалуйста», — перебила Робин, — «требует всех мелких нарушителей закона упечь за решетку и выкинуть ключ» а когда его сынок сбивает молодую мать, нажимает на все рычаги, чтобы тому дали минималь». Ее прервал на полуслове пронзительный женский голос. «Робин, вот чудо!» Пап вошла Сара Шедлок в сопровождении двух мужчин. Принесла нелегкая, шепнула, не сдержавшись, Робин и откликнулась в полный голос. «Сара, привет!» Робин бы дорого дала, чтобы этой встречи не случилось. Час назад по телефону сказала мужу, что в одиночестве торчит на Харли-стрит, а теперь Сара с восторгом доложит Мэтью, что застукала Робин и Страйка на свидании в Мейфере. Извиваясь, Сара огибала их столик, чтобы обнять Робин, а та подумала, что это делается исключительно на поглядение мужчинам. «Дорогуша, что с тобой такое? Ты же вся липкая!» «Здесь, в Мэйфере», Сара была одета с чуть большим вкусом, чем обычно, и обращалась к Робин на несколько градусов теплее. «Ничего особенного», — пробормотала Робин. «Апельсиновый сок разлился, вот и все». «Корморан!» — радостно воскликнула Сара и наклонилась, чтобы чмокнуть его в щеку. Страйк, к удовольствию Робин, сидел как истукан. «Отдыхаем, расслабляемся?» — с понимающей улыбкой Сара обняла их обоих за плечи. «Работаем» отрезал Страйк. Не получив приглашения составить им компанию, Сара двинулась дальше вдоль стойки бара, уводя с собой спутников коллег. «Совсем забыла, тут за углом Кристис!» тихо сказала Робин. Страйк посмотрел на часы, ему не хотелось ехать к Лорелее в костюме, тем более, что на нем остались пятна от апельсинового сока. «Надо обсудить план действий. Работать начинаем прямо завтра». «Понятно». Робин бросила в дрожь. Ей давно не приходилось работать по выходным. Мэтчу привык, что она... дома. Ладно уж. Страйк явно прочел ее мысли «До понедельника дергать тебя не буду». И продолжал. Этим делом должны заниматься по меньшей мере трое. Думаю, по уэпстеру мы накопали достаточно, чтобы осчастливить клиента. Так что Энди перебросим на ловкача и сообщим двум следующим клиентам, которые у нас на очереди что в этом месяце их заказы принять не сможем, а Барклей пусть работает с нами по Чизуэлу. Что касается тебя, ты в понедельник отправишься в палату общин. Куда? Робин подумала, что ослышалось. Явишься под видом крестницы Чизуэла, которая спит и видит, как бы связать свою жизнь с парламентом и обратишься к Герайнту. В аппарате Дели он возглавляет офис по работе с избирателями. Сидит на одном этаже с Чизуэлом только в другом конце коридора, поболтай с ним». Отхлебнув пиво, Страйк хмуро посмотрел на Робин поверх стакана. А дальше? Робин не могла представить, что ее ждет. «Как ты отнесешься к тому...» — он заговорил так тихо, что ей пришлось податься вперед, чтобы нарушить закон. «Вообще-то я против этого», — сказала Робин, не зная, смеяться или плакать. «Потому и выбрала для себя следственную работу». А что, если закон в некоторой части весьма туманен и препятствует получению информации? Тем более, что Уин со своей стороны определенно приступает закон, если вознамерился шантажом лишить человека министерского кресла. — Ты имеешь в виду прослушку кабинета Уина? Точно. Заметив, что она колеблется, Страйк продолжал. — Слушай, на взгляд Чизуэла Уин безалаберное трепло. По этой причине он застрял в офисе по работе с избирателями и даже близко не допускается к делам своей жены в Министерстве спорта. Дверь его кабинета вечно стоит нараспашку, он в полный голос разглагольствует на конфиденциальные темы и забывает документы личного характера на общей кухне. Есть большая вероятность, что ты вытянешь у него неосторожные признания сама, не прибегая к прослушке. Но мне кажется, полагаться на это нельзя». Робин поболтала в стакане остатки апельсинового сока, помедлила, а потом сказала. «Хорошо. Сделаю». «Уверена?» — спросил Страйк. «Тогда послушай. Пронести аппаратуру в здание не получится. Там нужно проходить через металлоискатель. Я пообещал передать Чизуэлу пригоршню Жучков прямо завтра, а он передаст их тебе уже внутри. Для прикрытия тебе понадобится псевдоним. Когда придумаешь...» Скинь его мне на телефон, а я сообщу Чизуэлу. На самом деле можешь снова взять имя Венеция Холл. Чизуэлл как раз из тех, чью крестницу вполне могут звать Венецией. Венеция была средним именем Робин. Но от настороженности и волнения она даже не заметила ухмылки Страйка, которого до сих пор забавляло это имя. Кроме всего прочего, тебе понадобится легенда, добавил Страйк. Особо не усердствуй но Чизуэлл еще по газетным фото в связи с делом потрошителя запомнил, как ты выглядишь, а значит необходимо допустить, что Уин тоже имеет представление о твоей внешности. — Такую жару даже парик не наденешь, — посетовала Робин. — Надо будет хотя бы обзавестись цветными контактными линзами. Прямо сейчас куплю. И, наверное, очки без диоптрий. Ее губы тронула улыбка. — Палата общин! — восторженно повторила она. Эта восторженная улыбка погасла с новым появлением Сары Шедлок. Ее голова с высветленными до белизны волосами замаячила у дальнего конца стойки. Сара только что заняла более удобную позицию, чтобы не выпускать из поля зрения Робин и Страйка. «Пойдем отсюда», — сказала Робин. По пути к станции метро Страйк объяснил, что слежка за Джимми Найтом теперь перепоручается Барклую. «Мне продолжать нельзя». С Сожалением, сказал он. Я раскрылся на той сходке, где присутствовал он сам и его дружки по отпору. И на что теперь переключишься, сказала Робин. Буду затыкать дыры, проверять версии, а если потребуется вести ночную слежку, ответил Страйк. Бедняжка Лорелия, сказал Робин. Эти слова сами собой слетели у нее с языка. Поток транспорта усиливался с каждой минутой и молчание Страйка позволяло ей надеяться, что он не расслышал. А Чизуэлл упоминал того сына, который погиб в раке. Сходную тактику применяют те, кто поспешно заходится кашлем, не сумев сдержать смешок. — А как же? — ответил Страйк. — Фредди явно был его любимчиком, но родительскому сердцу не прикажешь. — Что ты имеешь в виду? Фредди Чизуэлл был редкостным подонком. Я расследовал немало подобных дел, но никогда столько народу не интересовалось, отчего наступила смерть и не получил ли офицер пулю в спину от своих. Робин это потрясло. «А мертвых либо хорошо, либо ничего?» — спросил ее Страйк. За время их совместной работы Робин нахваталась от него латинских изречений. «Ну, знаешь», — тихо проговорила она, — впервые найдя у себя в душе крупицу жалости Джасперу Чизуэлу. От отца нельзя ждать осуждения сына. Расстались они в конце улицы. Робин отправилась покупать контактные линзы, а Страйк пошел к метро. После разговора с Робин на него нахлынула непривычная радость. При обсуждении этого непростого дела на поверхности вдруг оказались знакомые контуры их дружбы. Ему было приятно что она с энтузиазмом отнеслась к перспективе проникнуть в палату общин. Радовало и то, что этот план исходил от него. Даже настороженное отношение Робин к его предложениям насчет истории Чизуэла грело Страйку душу. Перед входом в вестибюль станции метро Страйк резко повернул в сторону, чем вызвал гнев раздражительного делового человека, следовавшего за ним почти вплотную. Тот едва избежал столкновения, злобно подсокал языком и вошел в вестибюль. А Страйк невозмутимо прислонился к нагретой солнцем стене и, чувствуя, как тепло проникает сквозь пиджак, стал звонить инспектору уголовной полиции Эрику Уордлу. Вводя Робин в курс дела, Страйк не покривил душой. Он действительно не верил, что Чизвелл задушил какого-то ребенка, но все же на содержание рассказа Билли тот реагировал как-то странно. Благодаря откровениям министра о семье Найт, проживавшей вблизи его фамильного особняка, Страйк теперь удостоверился, что детство Билли прошло в Оксфордшире. В качестве первого логического шага к пояснению будоражившей его истории с розовым одеялом требовалось установить, не было ли зафиксировано в том районе случаев бесследного исчезновения детей два десятилетия назад.